Глава 9. Игорь бежал за котом недолго. Он быстро выдохся, а меч уже через пару минут начал оттягивать руки и в конце концов начал склонять юного героя к земле своим совершенно недетским весом. Плюнув на сбежавшего кота, Игорь сел на пенек, снял со спины ножны, дрожащими руками всунул в ножный меч и снова надел потяжелевшие ножны на манер рюкзака на плечи так, чтобы они оказались на спине. Затем он поднялся и огляделся по сторонам. Лес вокруг него стал еще мрачнее, чем Игорь уже привык видеть, идя по различным тропкам. Сосны и ели были огромными, и в ночной тишине, казалось, тянули к мальчику свои ветви лапы. Березки и осинки пропали из видимости совсем. Игорь понял, что очутился в самом настоящем бору Вдали ухнула сова, от чего Игорь подскочил на месте и начал озираться по сторонам в поисках страшного чудища. Или чудищ, потому что уже... Не сомневался, что в таком жутком бору чудищ должно быть очень много, и все они как одно охотятся за разными добрыми и не слишком добрыми молодцами на предмет вкусно поужинать. Как помнил Игорь из разных книг и фильмов, ничего хорошего в мрачном лесу с музыкальным сопровождением сов и филинов ни одного из спутников не ожидало. Тропинки видно не было. Более того, Игорь внезапно понял, что не помнит, откуда он сюда прибежал. Паника накрыла мальчика с головой, и он принялся метаться от одного дерева к другому, осознавая, что заблудился в сказочном лесу, и его здесь даже найти никто не сможет. Сова ухнула еще раз, и нрочито медленно пролетела над головой, практически задев крылом макушку мальчика. Игорь от неожиданности упал, больно ударившись, потому что за спиной у него был меч, и падать пришлось прямо на него. Но, не обратив внимания на боль, Игорь вскочил на ноги и бросился бежать, продираясь сквозь кусты. Однако он быстро выдохся и вынужден был сбавить скорость. «Ау!» Игорь остановился и принялся вслушиваться в тишину, изредка прерываемую ночными звуками. «Ау! Слышит меня кто-нибудь?» Никто не отозвался. Подул прохладный ветерок, от которого стало неуютно, а тело покрылось мурашками. Оставаться на месте было еще страшнее, поэтому Игорь, крадучись, пошел в направлении, где, как ему показалось, немного примята трава, и, возможно, это говорит о том, что он оттуда вышел. О том, что это может говорить о том, что здесь проходил какой-нибудь страшный сказочный зверь или обычный медведь, Игорь не думал. Думать об этом не хотелось совсем, и Игорь успокаивал себя тем, что если бы здесь был какой-нибудь зверь, то они бы уже давно столкнулись. Периодически Игорь останавливался и кричал. «Ау!» Когда он остановился в очередной раз, то уже не ожидал, что ему ответят. И каково же было его удивление, когда откуда-то снизу раздалось. Эй, братан, не ори так! А то на твоей вопле могут сбежаться всякие, особенно рыжие!» Игорь опустил взгляд и едва сдержался, чтобы не закричать, потому что на невысоком пеньке лежала круглая булка, в середине которой виднелись глаза и рот. А еще именно эта булка говорила с ним. Хлеб. Говорящий. Задумчиво произнес Игорь. Или леса не свихнулась, или мы с ней свихнулись вместе. Где леса Какая лиса? Булка закрутилась на своем пенечке, пытаясь разглядеть лесу, которой тут не было. Рыжая. Недалеко отсюда, по кустам шарилась. Хлеб говорящий искала. Так, мне похоже, надо отсюда валить. И булка хотела уже скатиться с пенька, но Игорь ловко подхватил ее и теперь держал на вытянутых руках. Держать приходилось крепко, потому что булка извивалась и пыталась вырваться из рук Игоря. «Эй, отпусти, мерзавец! Все только и хотят схватить бедного колобка и съесть его! А мне между прочим, дед с бабкой ждут, когда я к ним вернусь. А как мне вернуться, когда на мое святое сдобное пузо покушаются всякие? Сначала рыжие, теперь вот такие. Отпусти, а то укушу!» Игорь присмотрелся. Во рту колобка точно промелькнуло что-то белое, похожее на зубы. «Обалдеть!» протянул Игорь. «Говорящий хлеб с зубами!» «Такое даже в самом страшном кошмаре не прибредится, так что я точно не сплю». «Отпусти, кому говорят!» продолжал вопить колобок. «Ага, конечно. А ты давай ори погромче. Еще не каждая лиса, живущая в этом лесу, тебя услышала». Игорь задумчиво рассматривал пытающегося вырваться колобка. А есть я тебя не собираюсь. Во-первых, ты непонятно по каким навозным лужам катался? Тащить в рот всякую грязь? Ну уж нет. А во-вторых, есть говорящий хлеб с зубами? Фу, так недолго зубами подавиться. Причем не факт, что твоими. Ты же черство, как булыжник. Тогда что держишь? Что держишь-то? А ты кота черного тут случайно не видел? Барсик мимо пробегал. Прямо к тропе. Неохотно ответил Колобок. Даже не поздоровался, гад такой. «Значит так, ты сейчас меня к этой тропе выведешь, а я, так уж и быть, не сдам тебя лисе». Игорь развернул Колобка тем местом, где у него был рот с зубами и глаза, в сторону леса. «Давай, иди». «Так, может, ты меня отпустишь, а я покачусь и дорожку покажу?» «Ага, нашел дурака. Ты таким макаром от всех сбежал, но меня не обманешь. Иди давай, штурман». «А потом отпустишь?» – недоверчиво спросил Колобок. «Зуб даю», — пообещал Игорь, правда, не уточняя, чей именно зуб он имел в виду. «Прямо иди до сосны, потом от нее повернешь направо». Игорь неспешно выполнил указание колобка. Пройдя в указанном направлении пару десятков шагов, Игорь взял еще правее, затем шел прямо метров 100 Отодвинув очередной куст, мальчик неожиданно для себя очутился на тропинке. «Слышь, я выполнил свою задачу!» «Теперь ты давай свое обещание выполняй!» «Куда идти, чтобы к камню выйти?» Игорь стоял посреди тропинки и размышлял, как далеко он умудрился убежать от камня в лесу. «Направо! А теперь давай отпускай!» Игорь разжал пальцы, и Колобок упал на тропинку. «Ах ты, гад! Ты чего швыряешься?» И Колобок сжался, словно пружина, и подпрыгнул. Наверное, он хотел укусить Игоря за руку, но промахнулся и цапнул за карман дождевика. Ах так? Ну, держись. Я тебе, Алисея, не отдам. Нет, я тебя сейчас футбол научу играть. И ты будешь играть за мяч. Игорь изловчился и попытался пнуть зарвавшуюся булку. Помогите! Убивают! Я буду жаловаться! Заверещал колобок и быстро покатился по тропинке, повернув налево. Но и бывают же такие мерзкие типы. И вообще, что это за странные привычки у сказочных существ? Чуть что сразу жаловаться. Пробурчал Игорь, И только сейчас заметил, что Колобок своим укусом сумел так подтолкнуть золотую табличку, что та вывалилась на тропинку и теперь поблескивала в лунном свете. Ну вот, а я ведь ее вытащить не мог. Игорь подобрал табличку и сунул на этот раз в карман джинсов. После этого, надеясь, что Колобок и на этот раз не обманул, Игр повернул направо и быстрым шагом пошел строго по тропинке, оглядываясь по сторонам. Лес, через который он шел, не отличался разнообразием. Он был больше хвойным и не слишком интересным без березок. Чтобы хоть немного скрасить свое путешествие, Игорь достал смартфон, чтобы убедиться в отсутствии сети. Увидев все тот же крестик и надпись, говорящую о том, что сети нет и не предвидится, Игорь горько вздохнул и включил шагомер. Если судить по шагомеру, Игорь пошел около 300 метров, когда впереди услышал шум борьбы и приглушенные крики. Хотя сам Игорь считал себя смелым малым, Спасать неизвестно кого, вмешиваясь в драку, он не спешил. Сняв с плеч ножны, Игорь сначала вытащил из них меч, затем снова надел ножны, и только после этого, крадучись, пошел вперед. Когда он дошел до места драки, то просто плюнул прямо на тропинку и принялся упаковывать меч в ножны, что для него представляло довольно непростую задачу. Посреди дороги стоял волк-байкер по имени Серый и Триас Барсика, которого поймал за шкирку. Барсик извивался, пытаясь вырваться, а то и укусить серого, но сделать это из цепких лап волка было довольно проблематично. И кот, и волк были так заняты своим непростым делом, что не обращали никакого внимания настоящего всего в десятке шагов от них Игоря. «А ну колись куда доброго молодца дел?» «Да никуда я его не девал! Ты чего, серый? Ты посмотри на меня! Я же маленький и слабенький, у меня еще и лапки, и клык, он шатается!» «Ну что я мог с целым добрым молодцем сделать?» – подвывал кот. «Да ты просто его бросил прямо в чаще, чтобы он никогда из леса не вышел и Ваську не спас. А ну, признавайся, ты всегда был в сговоре с тем колдуном. И цепи вы вдвоем продали, а деньги пополам поделили. Ненавижу котов!» Волк продолжал трясти закатывающего глаза кота. «А ты посмотри, что этот изверх с моим хвостом сделал!» Кот изловчился и продемонстрировал волку наполовину выбритый хвост. «И сколько раз тебе повторять? Я не продавал цепь! Её украли!» «Эх, жалко, что Горынь тебе вообще хвост не отрезал!» Покачал головой Серый. «Где нам его теперь искать, а? Кто вместо него Ваську вытащит? Может, ты? Или ты всё-таки его специально потерял, чтобы остаток хвоста не потерять, когда Васька очнётся?» «И очнётся явно не в настроении!» А чего это вы тут делаете поинтересовался игорь подходя подходящую ближе не мешай пацан видишь мы разговариваем рыкнул серый да я и не настаиваю пожал плечами игорь и хотел уже был обойти спорщиков как его остановил вопль серого грын нашелся а я уж было хотел из этого компка пууха выпытывать где именно он тебя бросил а ты сам нашелся молодец и волк уронил кота на землю как совсем недавно игорь уронил колобка «Ау!» — взвыл Барсик. «Не мог, что ли, аккуратно на землю положить?» «Скажи спасибо, что не пнул!» — процедил волк. «Надо же, благодетель нашелся!» — пробурчал кот и настороженно посмотрел на Игоря. «Драться больше не будешь?» «Не буду. Нужен ты мне!» — махнул рукой Игорь. «Лучше скажи, куда ты нас завел? Это же явно не тропинка к бабе-яге!» «Да ты что, какая яга?» Волк поправил на главе бандану. «Ты за этим комком шерсти и наглости в противоположную от Йеги сторону убежал». «Постой, а что там на камне было написано? Коня потеряешь?» хм, «У меня нет коня, так что не страшно». «А что значит, коня потеряешь?» Задал Игорь волку интересующий его вопрос. «А то и значит, в прямом смысле этого слова. Ну, а что здесь такого? Мне, между прочим, тоже кушать что-то надо». А за коня еще мои предки служили всяким молодцам, верой и правдой. Правда, был один забавный случай с верблюдом, но это к делу не относится. «С каким верблюдом?» – решил уточнить Игорь у нечитательно задумавшегося волка. «Ну, обыкновенный такой. С двумя горбами». «Ага, слушай его, Горен, слушай. Все равно Серый никогда не признается, что были времена еще в юности его прадеда» что нередко коня с добрым молодцем путали. И терялся в итоге парень, а нередко вместе с конём. А иногда только конь домой возвращался. И верблюд?» — спросил Игорь про животное, которое не выходило у него из головы и никак не вписывалось в окружающую действительность. «Было дело». Но это все неважно. Вот когда так однажды Иван Царевич пропал, на этих серых разбойников началась охота, пока почти всех не извели. Барсик прекратил вылизываться и презрительно посмотрел на волка. Сейчас, правда, коней с молодцами путать перестали. И то, боюсь, не из-за того, что осознали, а потому что купили очки и увидели, что молодцы поменьше коней все же будут и копыт с хвостом не имеют но ну все, котяра, ты домяукался!» — прорычал Серый, делая шаг в сторону кота. «А может, вы свои разборки на потом отложите?» — поинтересовался Игорь. «А то мне показалось, что стало немного светлее». «Так ты точно Ваську спасти не сумеешь!» — проворчал Волк, ныряя в кусты и выкатывая из них свой байк. «Садись, довезу до Яги с ветерком». «Э, а про меня, про меня, не забудьте!» заверещал кот, прыгая с места прямо на руки Игорю. Игорь был мальчиком-отходчивым, поэтому пожалел кота, садясь позади волка на мотоцикл, одной рукой держась за кожаную куртку, а другой прижимая к себе слегка дрожащего барсика. К тому же он не мог бросить кого бы то ни было в лесу, где по земле катаются агрессивно настроенные, говорящие булки с зубами. Волк запрыгнул на мотоцикл и дал газу. Мотоцикл полетел между деревьев по тропинке, все больше и больше набирая скорость. Игорь никогда не ездил на мотоцикле, поэтому, когда сердцебиение пришло в норму, ему захотелось раскинуть руки в стороны и закричать от восторга. Но руки раскидывать в стороны было нельзя, потому что он мог удариться о многочисленные ветки, которые пытались задержать их движение. Да и к тому же руки Игоря были заняты зажмурившимся барсиком. Они быстро вылетели на поляну, где стоял камень, обогнули его по большой дуге и поехали по более утоптанной тропинке прямиком к избушке на курьих ножках. Ну, это Игорь так думал, что к избушке, потому что он понятия не имел, где на самом деле живет яга. Но внезапно тропинка словно оборвалась, уступив место вполне асфальтированной дороге. Проехав по этой дороге метров 200, выжив при этом газ на максимум, волк затормозил. но ну все, дальше пешком. За поворотом будет сад». Пройдешь по нему, не сворачиваясь с дороги, и упрешься в жилище Еги. Да, в саду ничего не ешь. Почему? Плоды заколдованные? Игорь неохотно спустился с мотоцикла. Как только он оказался на дороге, сразу же выпустил из рук наглого кота, который уже начал посапывать. Не, просто Ега недавно паразитов травила. А по пути к дому ни колодца, ни другого источника воды нет, чтобы фрукты помыть. Мало ли чем отравиться можешь. — Спасибо, — поблагодарил Волк Игорь. — Да не за что. — А почему ты нас прямо до дома Еги не подвез? — Потому что мы немного поссорились, — уклончиво ответил Волк. — Ну ладно, бывай. И он махнул лапой, вскочил на байк и умчался в обратном направлении. Игорь же, покосившись на кота и поправив ножны с мечом за спиной, пошел по указанной Волком дороге.